Бюрократия успешно проваливала. Результат известен. Вспомним и о воровстве. Сегодня профессиональные борцы с любят поговорить о еврейском капитале, давившем русских предпринимателей. Приводятся факты различных афер, которые прокручивали лица еврейской национальности. Хотя, к примеру, очень даже русский предприниматель Мамонтов на строительстве Московской, Ярославской, Архангельской железной дороги украл 10 миллионов казенных рублей. Но дело даже в том, кто сколько воровал. За каждым гешефтмахером стоял русский, вполне православный чиновник. Когда империя заняла Манжурию, то она устроила базу в китайском порт-Артуре на Ляудунском полуострове. Построила порт Дальний. Накануне войны с Японией 1904-1905 годы барон Гораций Евзелевич гинзбург гинзбург Примечание. Поскольку евреев в графы производить было как-то неудобно, им иногда присваивали баронские звания. Это пошло еще от Петра I. Исконные бароны в России водились только в Прибалтике, где дворянство было немецким, потомками тевтонских рыцарей.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 Они пренебрегали тяжёлой артиллерией, которая оказалась важнейшим оружием Первой мировой войны. В итоге в русской армии катастрофически недоставало крупнокалиберных орудий. По сути, все эти высокопоставленные сиятельства жили по принципу: "После нас хоть потоп". И потоп состоялся.